2.4. Границы созвездий. В течение многих столетий созвездия не имели четко установленных границ. Сначала на картах и звездных глобусах созвездия вообще не разграничивались, а просто обозначались соответствующими названию рисунками. Позже созвездия стали разделять кривыми и замысловатыми линиями, не имевшими стандартного положения. Поэтому с момента образования Международного астрономического союза МАС одной из первых его задач стало размежевание звездного неба. На первой Генеральной Ассамблее МАС, проходившей в 1922 году в Риме, астрономы решили, что пора окончательно поделить всю небесную сферу на части с точно обозначенными границами и этим, кстати, положить конец всяким попыткам перекраивать звездное небо. В названии их созвездий было решено придерживаться европейской традиции. Нужно заметить, что хотя названия созвездий остались традиционными, ученых совершенно не интересовали фигуры созвездий, которые принято изображать, мысленно соединяя прямыми линиями яркие звезды. На звездных картах не рисуют лишь в детских книгах и школьных учебниках. Для научной работы они не нужны. Теперь астрономы называют созвездиями не группы ярких звезд, а участки неба со всеми находящимися на них объектами, поэтому проблема определения созвездия сводится только к проведению его границ. Но и границы между созвездиями оказалось провести не так-то легко. Над этим заданием работало несколько известных астрономов, стремясь сохранить историческую преемственность и по возможности не допустить попадания звезд собственными именами Вега, Спика, Альтаир и устоявшимися обозначениями Альфа-Лиры, Бета-Персея в чужие созвездия. При этом границы между созвездиями решено было сделать в виде ломанных прямых, проходящих только по линиям либо постоянного склонения, либо постоянного прямого восхождения, поскольку так легче закрепить эти границы в математической форме. Правда, сетка экваториальных координат не остается неподвижной относительно далеких звезд. Связанная с экватором Земли, она, как и вся наша планета, испытывает прецессию вокруг полюса эклиптики с периодом около 25800 лет и раскрывом конусы около 23,5 градуса. Границы созвездий были проведены по сетке экваториальных координат эпохи 1875 года. Поскольку базовая точка экваториальных координат, точка весеннего равноденствия, ползет по эклиптике со скоростью 50,3 угловой секунды в год, уже сейчас на картах эпохи 2000 года сетка координат в некоторых местах сдвинулась относительно границ созвездий почти на 2 градуса, что заметно на глаз. На Генеральных ассамблеях МАС в 1925 и 1928 годах были приняты списки созвездий и утверждены границы большинства из них. В 1930 году по поручению МАС бельгийский астроном Эжен Дельпорт опубликовал карты и подробное описание новых границ для всех 88 созвездий. Но и после этого еще вносились некоторые уточнения, и только в 1935 году решение МАС в этой работе была поставлена точка. Раздел «Небо» был закончен.